Глава 27. Ревность. Муж усердно ухаживал за Анжелой, накладывая ей закуски и подливая шампанское. Как же у вас хорошо, сказала со вздохом Анжела. Вот умеют же люди так жить. Мне бы такого мужа, я бы не знала горя в жизни. Краем глаза Анна отметила, что Анжела наклоняется слишком близко к Алексею и смотрит на него призывным взглядом, означающим только одно. Что он ей нравится не как друг, а как мужчина. Анна наклонилась к девочкам, сделав вид, что ничего не замечает. Она выпила один бокал и пошла танцевать с девочками вокруг ёлки. Алексей подошёл к телевизору и включил новогодний "Голубой огонек". Всё, детки, пора ложиться спать. Завтра наш праздник продолжится, пообещал он, и послушные Алёна и Света отправились по своим кроватям. Анжела уже изрядно выпила. Без зазрения совести липла к Алексею и целовала его в щечку. «А теперь давайте выпьем за нашего чудесного снеговика. Настоящее произведение детского искусства», – предложила она. «Такой тост точно нельзя пропустить», – согласился Алексей. «Предлагаю перейти на коньяк». Ближе к утру муж предложил отвезти совершенно пьяную Анжелу домой на своей машине. Ты же выпил, сказала Аня. Давай вызовем такси. Ой, что я там выпил? Смех один, пару бокалов шампанского. Не боись, довезу твою боевую подругу в лучшем виде. И заметь, не мою подругу, а твою. Неожиданно Анна приревновала его к Анжеле. Лёша, помоги мне, пожалуйста, на кухне, сказала она. Муж неохотно вышел вместе с ней. Анжела заплетающимся языком пролепетала: Эй, семейства, вы куда собрались? А я, Лёша, я против, чтобы ты отвозил Анжелу, мягко сказала Анна, притворив дверь на кухню. Мать, ты в своём уме? я отрезво, как стёклышко, не согласился с ней Алексей. Тебе же детей через 3 часа отвозить в садик. Анна, тебя что, совсем от ревности переклинило? Какой садик 1 января? Ах, да, похватилась Анна. Хорошо, извини, дорогой, я не права. «Нет, дорогая, ты как раз права. Праздники быстро заканчиваются и наступают суровые серые будни. Поэтому расслабься и получай удовольствие». Язык у Алексея заплетался, но желание отвезти Анжелу до дома пересилило усталость. Алексей вышел во двор, завел белый «Мерседес» и, заметно пошатываясь, открыл ворота. Анжела тут же открыла пассажирскую дверь и впрыгнула в салон. Анна не ложилась спать, хотя сильно устала. Она мерила шагами гостиную и нервно поглядывала на часы. Казалось, что каждая минута длится целую вечность. Она уже начала дремать, как услышала звук колокольчика на входной двери. Лёша, почему так долго? кинулась к нему Анна. Я так волновалась, как бы чего не случилось. «Знаю я, чего ты волновалась. Сначала зовешь в дом подруг, а потом не знаешь, как от них избавиться. Дорогая, тебе абсолютно не к кому ревновать», – спокойно ответил муж. «Ты же знаешь, для меня существует только одна женщина в мире. Это ты». «Хорошо, хорошо. Да я бы у всей не ревновала. Кому? К Анжеле? Смешно. Только я теперь пойду учиться на права». Произошедшая ситуация заставила ее задуматься, что нужно научиться водить машину. Конечно, после произошедшего с отцом несчастья она боится неожиданностей, катаклизмов, боится даже сидеть на пассажирском сидении. Но нужно думать не только о себе. Все время всех их возит муж. Скоро и Свету отдавать в садик. Хорошо, если они будут ходить в один, только в разные группы. Одного ребенка можно отвезти в садик и пешком. Но с двумя... один из которых всё время просится на руки. Это станет не посильной задачей. Не на автобусе же с ними ездить. Девочки точно с ней на автобусе не поедут, да муж их и не отпустит. А вот когда девочки пойдут в школу, станет ещё труднее, ведь Анна планировала вернуться к своим обязанностям в больнице. Конечно же, муж не будет встречать её на машине после работы. До дома ехать всего три остановки. Алексей с неодобрением отнёсся к её решению получить права, но возражать не стал. Даже предложил купить ей после курсов новую машину. "Нет, давай сначала кредит за дом выплатим", возразила Анна. "Машина не самая необходимая сейчас вещь для нас". Мама, узнав о том, что Аня отказалась от машины, опять завела старую пластинку. "Дочка, так нельзя". Мужчины должны дарить нам дорогие подарки и всячески баловать. Пока предлагают, надо брать. Если у мужчины появляется много лишних денег, он начинает думать, куда их деть. И поверь мне, желающие прибрать к рукам чужой кошелек тут же найдутся. «Мама, ну что ты такое говоришь? Леша кроме своей семьи никого не видит и ничем не интересуется. Зато его все видят и им все интересуются», заметила мама. Ладно, мама, посмотрим. Давай я сначала на права сдам, а потом уже я на машине подумаем. Теорию Анна сдала хорошо и быстро, но сильно боялась практических занятий. Наконец пришло время первого занятия по вождению. Садиться за руль было безумно страшно. Хорошо, что инструктор попался опытный. Сорокалетний толстый дядька Иван Иванович был невозмутим и спокоен, как удав. Увидев, что Анна с опаской садится на сиденье водителя, он смешливо сказал: "Как же мы будем учиться, Анна Андреевна? Что же вы боитесь эту машину? Она послушная, как ласковый телёнок". "Простите, но я с детства автомобилей боюсь", виновато сказала Анна. "Да ладно, не боись. И не таких за руль сажали", снисходительно улыбнувшись, решил поддержать её Иван Иванович. В нашем деле главное педаль газа с педалью тормоза не перепутать, учила наню. И про ручник не забывай, опытные водители всегда ставят машину на первую передачу. Наука давалась Анне нелегко. Про ручник она постоянно забывала, трогаясь с места, а с сцеплением у неё вообще дружбы не сложилось. Как же это сцепление выжимать никак не пойму, расстроена сказала она. Не бросай, плавно Сказал инструктор, положив руку на её коленку. А можно я на бумажку запишу последовательность действий, спросила она. Можно, можно. Такой красается как ты, всё можно, засмеялся инструктор, но не преминул поддеть её. Я просто в красках вижу, как вместо того, чтобы избежать столкновения на перекрёстке, ты достаёшь бумажку и изучаешь инструкцию. читаешь схему и пытаешься выяснить, где же педаль тормоза. Главное схему найти вовремя, а ещё лучше цифры на педалях нарисовать. Анна поняла, что он над ней смеётся. Иван Иванович пояснил: "Анна, всё должно делаться на автомате. Впрочем, красивая женщина не должна быть умной. С вашей-то красотой, Анна Андреевна, только управлять большой серебристой машиной и сводить мужчин с ума". «Хоть бы с учебной научиться управляться, боюсь я этих машин, но нужно выучиться, мужу помогать, а то он один всех нас возит. Нас много, а он один!» Подмигнув, инструктор спросил, «Что за муж? Ревнивый?» «Любимый!» — гордо ответила Анна.